Глава восьмая. Шульгин быстро оглянулся в поисках хоть чего-то, чем можно было обороняться. Понимал. С голыми руками против этого урода не выстоишь. До ближайшего кия шагов 10. Бильярдные шары давно раскатились по полу и валялись где-то в стороне, в недосягаемости. Дирижер стоял напротив и не двигался, словно высеченный из камня идол только едва заметный поворот корпуса выдавал готовность к броску, хотя внешне он выглядел расслабленным, как будто ему все это наскучило. «Надо рисковать», — решил Коля. Сделал резкий выпад вперед, выбросил двоечку. Прямой левый, за ним правый, короткий и быстрый. Он бил точно в челюсть, помнил еще со времен занятий боксом. Именно в подбородок по статистике приходится большинство нокаутов. «Ноги тоже вовсю участвуют». Вес переносится на переднюю, корпус слегка проворачивается, плечо закрыло подбородок. Все по правилам. Только вот правила с дирижером не работают. И кулак провалился в пустоту. Савченко легко ушел, прочитал движение соперника в зачатке. Другой на месте Шульгина, наверное, потерял бы равновесие, вложившись в удар. Но Коля сумел удержаться. Техника и привычка не давали рухнуть. Он резко развернул корпус и вмазал правый влив силу всего тела, как учили, от носка сзади стоящей ноги с разворотом бедра, но и этот удар прошел мимо. Дирижер скользнул в сторону, уходил от атаки играючи, но сам не бил, лишь наблюдал из-за черных стекол, как охотник, дразнищий загнанного зверя. «Играешь со мной, сука!» — прорычал Коля, не понимая, почему тот выжидает, почему не бьет. И только в следующий миг понял — Из-под складок плаща блеснуло стекло. В руке дирижера оказался шприц. Не пластиковый, а стеклянный, старого образца с металлическими вставками. «Твою мать!» Мелькнуло у Шульгина, и в этот момент его противник сделал стремительный бросок точно к коршун на добычу. Жестко ухватив за плечо, он другой рукой воткнул иглу прямо в шею. Поршень вошел в корпус до конца. По венам разлилось жгучее пламя, словно кипяток, Коля заорал, вложив последние силы в отчаянный боковой. Его костяшки впечатались в висок противника. Хрясь, с такой силой, что обычный человек свалился бы замертво. Но дирижер от пропущенного удара лишь качнулся, мотнул головой, и все. Он будто нарочно его пропустил, чтобы ничто не мешало сделать эту молниеносную инъекцию. А у Коля руки обмякли, силы ушли, кулаки соскользнули вниз, мир поплыл. Последней мыслью было «Что ты мне, тварь, вколол?» «Макс, надеюсь, ты его достанешь!» Шульгин рухнул мешком на пол. Дирижер же шагнул к здоровику, что скрючился у дивана в луже собственной крови с проломленной грудиной. Невозмутимо снял с его пояса ключи с брелоком от машины. Потом вернулся, одним движением поднял Колю, закинул себе на плечо, словно мешок. Девицы забились в угол, и, затаив дыхание, следили за страшным незнакомцем глазами, полными ужаса. Последний их спутник исчез из видимости, видимо, прятался под столом. С телом на плече дирижер, не торопясь, вышел из бильярдной. На улице его встретил ночной воздух, прохладный и свежий, в котором не было ни следа крови, ни запаха чужого страха, что остался там за дверью. Савченко коротко пикнул брелоком. В темноте моргнули фары, и послышался отклик сигнализации. Китайский кроссовер, сверкающий и новый, выделялся среди старых машин на полупустой парковке перед клубом. Савченко спокойно подошел к нему, распахнул багажник и закинул туда бесчувственное тело Шургина. Дверца затка захлопнулась гулка, как крышка гроба. «Эй, стой, стой!» — раздался за спиной дрожащий голос. Савченко обернулся. С крыльца бильярда, избегая по ступенькам, спешил Ашот. В руках у бармена был старый помповый дробовик. Тот самый, что десятилетиями хранился в сейфе под стойкой, словно талисман из бурных 90-х. Теперь ствол смотрел прямо в грудь человека в плаще. Ашот остановился шагах в пяти, ближе подойти не решался. Руки его тряслись, колени подгибались, но мушка была наведена точно в цель. Мысли крутились и путались. Как же этот человек, этот монстр, только что голыми руками расправился с крепкими молодыми мужиками, будто с куклами. Ашот повидал многое. И драки, и гопстопы, и даже вооруженные налеты. Когда-то и сам занимался в секции борьбы. Не слабак был, в молодости за себя постоять мог. Но такого он не встречал никогда. Ни в спортзале, ни в подворотнях. Он будто попал в кино. В реальность, где границы между человеком и машиной размылись. Даже показалось на миг, снимет незнакомец очки и засветится под ними красный глаз. Но нет. Это был живой человек. Лицо под капюшоном. Сухое, жилистое, мимика скупая. Жилы на руках вздулись от напряжения. И эта ухмылка, еле заметная, но леденящая. Она без единого слова говорила больше, чем любая угроза. «Стой! Я стреляю! Стой, пожалуйста!» Срывающимся голосом повторил Ашот пятись. Дирижер шел на него, но палец хозяина клуба так и не нажимал на спуск. Может быть, именно это и спасло ему жизнь. Ведь в патроннике был самодельный заряд солью. Когда-то это помогало усмирять пьяных дебоширов. Хватало пары хлопков в потолок, и самые буйные оседали. Один раз еще в 90-е он даже отогнал так грабителей. «Но против этого никакая соль не поможет, разве что в глаза попасть, а если у него под очками действительно красные нечеловеческие глаза, то и это бесполезно», — так размышлял бармен. Дирижер шел прямо на него совершенно спокойно, как будто знал исход заранее. А шот не выстрелил. Незнакомец одним коротким движением выхватил у него дробовик, согнул железо, будто детскую игрушку, и отшвырнул в сторону — Затем развернулся и молча сел за руль. Завел двигатель. Кроссовер резко тронулся и, не включая фар, растворился в темноте улицы. «Коля-джан!» прошептал Ашот, чувствуя, как по щекам катятся слезы. «Прости, Коля -джан, я не смог!» Ашот не мог знать, что даже если бы он выстрелил, Шульгина это бы не спасло. Савченко только прикончил бы его самого без колебаний. Но цель у дирижера была сегодня иной. Убивать случайных людей не входило в задачу. Савченко действовал расчетливо. Его интересовал материал для профессора Ландера. А где искать левшу проще всего, как не в бильярдной? Стоит лишь присмотреться. Тот, кто держит ки левой, сразу выделяется. Сегодняшний вечер оказался для Савченко удачным. Здоровый, крепкий парень уверенно бил по шарам одной левой. Такой экземпляр был находкой, и теперь он вез его в лабораторию профессора. Ландер будет доволен и даст дозу. Такси мягко притормозило у кирпичного здания с вычерными арочными окнами. Над входом горела пафосная и немного устаревшая неоновая вывеска «Корона империи». Вечерний Новознаменск жил своей размеренной жизнью – Но я почувствовал, что что-то не так, лишь только увидел бильярдный клуб. Коля звал отметить свое освобождение из больнички, и у меня внутри было какое-то странное волнение. Мы давно не виделись, а новостей накопилось хоть отбавляй. И, признаться, я скучал по этому мажорчику, по его самоуверенным ухмылкам и наигранной браваде. Хотя в последнее время он был вовсе не таким, как раньше. Сильно изменился». И мне было приятно осознавать, что эти метаморфозы происходили с моей подачи, при моем непосредственном участии. Я не переворачивал мир, не рушил империй, но видел, как меняются люди рядом. Пусть это капля в море, но и она чего-то стоила. Может, в этом и заключался смысл моего перерождения — менять не все, но ближайшее окружение. И вот так я избавил этот город от валета и теперь вел охоту на некоего инженера». С такими мыслями я расплатился с водителем, открыл дверцу и уже хотел подняться по ступенькам клуба, как вдруг уловил неладное. Из дверей короны выскочили три девицы, перепуганные с размазанной косметикой, что-то визжат. Две метались у машины, безуспешно пытаясь ее завести. Третья, не выдержав, со слезами помчалась прямо во дворы. Завидев мое такси, оставшиеся кинулись ко мне, замахали руками, Не успел я как следует выйти, как они ввалились внутрь салона, тянули водителя за рукав, между истеричными всхлипами умоляли их увести. Странно. Холодком повеяло внутри. Я бросился в сторону клуба. Взбежал по ступенькам, распахнул тяжелую дверь и сразу в нос ударил запах крови. Для обычного человека кровь ничем особо не пахнет, но я почувствовал. И увидел. В зале царил полумрак. Под желтым светом латунных ламп лежали тела. Один был пронзен кованой каменной решеткой, и вокруг него расползалась черная лужа. У второго голова была вывернута под немыслимым углом, словно свернули куриную шею. Третий распростерся на спине, рубашка на груди пропиталась бурым. И на этом фоне гремел панкрок, из колонок доносился хриплый голос. Трупы оживали, землю разрывали. Всюду выползали, дико бушевали. Рев электрогитары с мрачным торжеством ложился на картину смерти. Я выхватил из-под куртки пистолет, щелкнул предохранителем и стал искать живых. «Шульгин!» — позвал я. «Твою дивизию! Почему здесь так темно? Эй, а ну не двигаться!» Я заметил шевеление. «Не стреляйте!» — послышалось из угла. В углу, за декоративной портьерой в темноте, Стоял какой-то стул. Оттуда, дрожа, поднялся черный лосоватый мужчина кавказской наружности и в фартуке. Бармен. Он судорожно вытер ладонью под солба. Глаза с надеждой смотрели на меня. «Я... я хозяин заведения», — пробормотал он. «Пожалуйста, вызовите полицию. Я уже звонил. Они смеялись, думали, что я пьяный. Сказали, проверят, дежурного участкового пришлют». «Когда он еще освободится, ради бога, позвоните еще раз». Я опустил пистолет, глядя на него. «Я и есть полиция», — сказал я глухо. «Теперь говори, что здесь произошло». Глубокая ночь, но ни грамма сонливости ни у кого не было. Мы с Коброй сидели в кабинете Мордюкова, а на экране монитора снова и снова прокручивалась одна и та же запись из бильярдного клуба «Корона Империи» зал, полумрак, лампа над зеленым сукном, и вдруг появляется он, высокий, в черном плаще, словно сама смерть решила зайти на огонек. Голыми руками троих укладывает за секунды. Хруст костей, тела валятся, один еще корчится на последнем издыхании. И Коля. Коля бросается на него, не задумываясь. Но тычок в шею, короткий, едва заметный, и он плывет. Он ему что-то вколол. Дрожащим от волнения голосом пробормотала Оксана, почти прижимаясь к экрану лбом в попытке разглядеть все детали. «Смотрите, Семен Алексеевич, отмотайте назад. Вот же, видите, здесь что-то мелькает, похоже на шприц». Я тоже щурился, вглядывался, но картинка ребила от помех. Запись некачественная, толку было мало. «Ничего там не видно», — проворчал Мордюков, щелкая мышкой. «Да есть, есть!» упрямо настаивала Кобра. «Он его взял живым. Коля не мог умереть. Он нужен им. Вы же помните, как тогда Михельсон заманивал в пивной. Подсыпал что-то, выбирал левшей. Здесь все то же самое. Дирижер ошибся. Подумал, что Шульгин левша. Вот и забрал его». «Дирижер, значит?» Пробурчал шеф, подняв брови. «Ну а где доказательства? Криминалисты что говорят?» «Ничего», — ответил я. Ни пальчиков, ни следов. Но на видео видно, как он открывает двери. Вот, держит ручку. С ручек-то сняли? Мордюков задумчиво почесал затылок. «Да там каша!» — покачала головой Оксана. «Следов море. Посетители, бармен, кто угодно. Такие вещи, как следы рук, жаль, не работают, как в кино». «Ладно, черт с ними с отпечатками!» — махнул рукой Мордюков. «Мы и так знаем, кто это!» «Вопрос другой. Зачем ему левши?» «Все ведет к инженеру», — сказал я. «Это от него ниточка, и все эти исчезновения — его работа. Мы же до сих пор Столярова не нашли», — напомнила Кобра. «При чем тут Столяров? Он же просто пропавший без вести», — нахмурился шеф. «Семен Алексеевич, вы же сами понимаете. Если и найдем инкассатора, то уже не живым». И ему что-то подмешал в пиво Михельсон. Все сходится. Все связано. Голос был какой-то немой, одновременно глухой и железный. Так что даже начальственная морда промолчала. «Ну да», — кивнул шеф, потер лысину. На видео дирижер легко подхватывает Колю одной рукой, будто ребенка, закидывает его на плечо и уходит. Дальше запись обрывается. Снаружи камер не оказалось. «Почему, блин, снаружи камер нет?» — хлопнул по столу Мордюков. «На крыльце камеры всегда должны быть. Безопасный же город, мать его!» «Там рухлить старое, сами видели». Вздохнул я, стискивая зубы от злости. «Ну и что нам это дает?» — буркнул шеф. «У нас свидетель есть, хозяин бара, Ашот. Говорит тот, кто все это устроил, сел в машину одного из убитых и уехал». «Мы ищем машину», — процедила Кобра. Ориентировки по всему городу подняли весь уголовный розыск. Мало! рявкнул Мордюков. Отзывать отпускников с больничных всех! Пусть хоть на костылях, но в строю! У нас отдел небольшой, проговорила Оксана. Тут и УВД подключать надо, и соседние районы. Уже, поморщился шеф. Виданное ли дело? Тройное убийство и похищение сотрудника полиции. До такого даже в 90-х не доходило. «Хотя...» — он замолчал, нахмурился, будто вспоминая. «Нет, было. Моего наставника тогда расстреляли». Мы сделали вид, что не услышали. Шефа в такие минуты лучше было не трогать. И тут в дверь кабинета раздался такой стук, что все вздрогнули. Казалось, она сейчас с петель слетит. Мордюков даже не успел сказать свое привычное «войдите». Он просто опешил, замер с приоткрытым ртом. Дверь кабинета распахнулась так резко, что ударилась о стену. Влетел генерал Шульгин. На нем были домашние трико, футболка, поверх куртка на распашку. Лицо красное, глаза налиты кровью. «Где мой сын?» — выкрикнул он с порога. «Что, черт возьми, произошло с моим сыном?» «Николай Александрович, прошу вас, успокойтесь!» Будто это могло успокоить генерала, поднял ладони Мордюков. «Коля для нас не просто коллега!» Он наш боевой товарищ. Мы сделаем все возможное, чтобы... Так делайте!» Рявкнул генерал, сотрясая кабинет. «Это что за чертовщина происходит? Сотрудника полиции похищают!» «Объявлен сбор всего личного состава», поспешил доложить Мордюков, тут же вытирая потный лоб платком. «Выезды из города перекрыты. Подняты все силы, работают все отделы города и УВД. Это я все знаю!» Перекрыл его голосом генерал. «Только где мой сын?» Он рухнул на стул, тяжело выдохнул и тоже вытер рукавом куртки под солба. В этом жесте они вдруг стали совсем одинаковыми с Мордюковым. Голос генерала, когда он заговорил снова, дрогнул, стал почти беспомощным. «Прошу вас, найдите Колю. Он у меня единственный ребенок. Он все, что у меня есть. Черт, зачем я вообще его отправил в органы? Он ведь не хотел». «Мы найдем», — твердо сказал я, встретившись с ним взглядом. «Я вам обещаю, Николай Александрович». Мордюков молча достал из шкафчика бутылку, плеснул в стакан, лихо, почти до краев, протянул генералу. Тот залпом выпил, даже не поморщился, будто это был квас, а не сорокоградусный коньяк. Стукнул стаканом о стол. «Я подниму все свои связи», — сказал он глухо и твердо. «Заплачу любые деньги». «Кому угодно! Но эту тварь, что его похитила! Я задушу его собственными руками! Я сделаю все!» Он повторял это почти механически, как заезженная пластинка, но в каждом слове чувствовалась отчаянная решимость. «У вас есть подозреваемые?» Наконец поднял он глаза на Мордюкова. «Да», — кивнул тот морщись. «Некий Артур Богданович Савченко, по кличке Дирижер». В федеральном розыске. Убийца. Сбежал из психиатрической спецлечебницы. «Псих?» — выдавил Шульгин, стиснув зубы. «Что ему надо от моего кореньки? «Тут в двух словах не объяснишь». Поджал губы Мордюков. «У нас есть версия». «Какая версия?» Генерал даже привстал со стула. «Очнулся». Донесся голос, будто издалека. Коля с трудом открыл глаза и увидел низкий потолок с облупившейся звездкой. Комната походила на камеру. Бетонные стены, железная кровать, на которой он лежал, не понимая, как сюда попал. Напротив, на простом табурете, устроился седоватый старикан в белом халате. В руках у него допотопный диктофон, блокнот и ручка. Сейчас мы проведем небольшие тесты, невозмутимо произнес тот. Потом можете снова отдыхать. Ты еще кто такой? Выдавил Шульгин. Называйте меня профессором. Я тот, кто может либо открыть вам новые возможности, либо, наоборот, отнять остаток вашего бытия. Чего? Прохрипел Коля и попытался встать это что за казиматы грёбаный компот он с трудом встал с кровати шагнул вперед но тут же дернулся нога звякнула цепью прицеплен за лодыжку опустил взгляд вниз и выругался сука это что такое я что на цепи это меры предосторожности ровным голосом сказал профессор даже не моргнув ты ты знаешь что бывает за похищение людей тем более сотрудника полиции Выкрикнул Коля, потянувшись к нему. Скажем так, мои научные изыскания идут на данном этапе развития общества вразрез с законом и этикой, но я не вижу в этом ничего критичного. Пожал плечами тот. Ты чё, кто ты, урод? Коля попытался рвануться вперед, но цепь снова натянулась. Нахрена ты меня здесь держишь? Он судорожно вспоминал последние минуты. Темный плащ, холодный укол в шею, обжигающая волна по телу. Дирижер. Тот точно что-то вколол. Коля машинально схватился за шею, нащупал там вздутый болезненный бугорок. Горело и соднило. Жажда мучила дорези в горле. Дай воды! Прохрипел он. Сначала тесты, потом вода! Спокойно возразил профессор. Пошел ты, тварь! Воду быстро! Коля рванулся, пытаясь зацепить его руками, но профессор легко отклонился и вынул из кармана маленький пульт. Щелк удар током. Тело Коли пронзило дикая боль, мышцы скрутило судорогой. Он рухнул на пол, корчась и сжимая зубы. А, сука, хватит! прохрипел он. Так-то лучше! произнес профессор, наблюдая за ним холодным взором. Советую, молодой человек, быть со мной учтивым. Теперь у нас с вами исключительно деловые отношения во имя науки. — Да насрать мне на твою науку! — задыхаясь, выдавил Коля. — Если я вырвусь, я тебя убью, клянусь! Щелк — новая вспышка боли. Его снова скрутило, дыхание перехватило. — Я еще раз настойчиво прошу вас соблюдать приличия, — сказал профессор. «Я единственный, с кем вы будете разговаривать в последующие дни или даже месяцы». Палец оторвался от кнопки, и Коля с трудом встал, отступил и плюхнулся на кровать, оперся спиной о холодную стену. «Чего ты хочешь? Выкуп? У моего отца есть деньги. Много. Свяжись с ним. Если нужны деньги, он не поскупится». «Вы не поняли», — усмехнулся профессор. «Деньги меня не интересуют, Николай Николаевич!» Коля вскинул голову. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» Профессор ухмыльнулся и достал из кармана маленькую красную книжицу с золотым тиснением. «МВД России». «Полагаю, это ваш документ?» Коля узнал свое удостоверение. Сердце ухнуло вниз. «Мой», — пробормотал он. «Отлично, давайте приступим к тестам». Он вытащил блокнот, пролистал страницы. «Начнем с простого. Напишите текст, который я вам зачитаю. Сначала левой, потом правой рукой, а затем попробуем нарисовать простые геометрические фигуры». Коля молчал, стиснув зубы, но выполнял задание. Профессор отмечал что-то в блокноте, изредка кивая. «Интересно», — протянул он, глядя поверх очков. «Вы и правша, и левша. Амбидекстер!» Коля сжал кулаки, глядя на него с ненавистью. «И что, тебе легче стало?» «Мне? Да», — спокойно ответил профессор. «А вот вам, молодой человек, от этого только тяжелее. Впрочем, это как посмотреть».